Глава тринадцатая «О, не стоит беспокоиться», — сказал Озген, подхватывая Альду под локоток жесткой жилистой рукой и увлекая за собой в зал. «Драконы вспыльчивы, но и отходчивы тоже, а самые молодые из них еще и недостаточно хорошо воспитанные, чтобы не показывать гнева и прочих эмоций». Видите ли, их старейшина стал слишком стар для того, чтобы следить за всеми, кто еще способен носить крылья, хвост и чешую. Почти не вылезает из своей берлоги на черном утесе. Сам колдун сначала показался Альде неопределенного возраста. Аккуратно зачесанные назад пепельные волосы лишь на висках были тронуты ниточками седины. Тёмные глаза внимательно стреляли по сторонам, время от времени пронзая и альду. На воротнике Камзола посверкивал отличительный знак, какой носили лишь советники короля Алазара – золочёный глаз на фоне овального щита и двух скрещенных мечей. Он вел в танцы уверенно, но не оставлял партнёршей возможности для маневров. Каждый шаг мага казался Альде четко выверенным движением, будто бы внутри мужчины крутились незримые шестеренки и распрямлялись закрученные пружины, как в заводной игрушке. И улыбка, застывшая на тонких губах колдуна, была словно нарисована поверх другой личины, скрытой каким-то заклинанием. «Откуда вы родом? Что привело вас на праздник?» «Укрепление трона драконьего леса?» – спросил Озген. В вопросе, в вполне обычным, заданном скучающим тоном, Альде послышался скрытый интерес. Или просто она стала настолько недоверчива ко всем мужчинам? «Я родилась и выросла в этом городе», – ответила она на первую часть вопроса и проигнорировала вторую. Альда почти не отрывала взгляда от причудливого украшения на воротнике Камзола. от чего то смотреть в лицо колдуна ей было неприятно. Но показалось невежливым все время таращиться на щит скрещенные мечи. Она улыбнулась и подняла глаза. Улыбка погасла. Кровь Гианы позволяла не только чувствовать золото. Она помогала своей носительнице, замечать любые магические иллюзии. Она вдруг увидела четко и ясно, что висок и щеку королевского советника пересекал уродливый шрам, прикрытый искусно оскрепленным заклинанием. Никто другой, кроме Альды, не заметил бы ничего странного. «Не бойтесь меня, милая леди. Сделайте вид, что ничего не заметили, а я, в свою очередь, «Тоже притворюсь, будто поверил вам!» Со вкрадчивой лаской в голосе сказал колдун. «На нас смотрят. Можете с уверенностью утверждать, что мы оба здесь заложники обстоятельств». Альда не могла видеть, но почти физически ощущала на своей спине пронзительный взгляд лорда Ульхара. Какое-то время он неподвижно стоял в стороне, Едва сдерживая негодование, но вскоре был окружен стайкой девушек, которые весело щебетали, забыв о приличиях. первыми предлагали хозяину замка танец. Граф выбрал ту, что стояла ближе всего — темноволосую гибкую красотку в платье цвета спелого граната. Ласно притянул ее к себе и последовал за музыкой. «Это праздник!» — продолжал нашептывать придворный маг. — Мы должны делать вид, что пришли сюда веселиться. Альда закусила губу и несколько секунд напряженно размышляла. — Возможно, вот он, ее шанс. Но можно ли доверять неприятному колдуну? Впрочем, то, что он неприятен, еще ничего не значит. Похоже, у советника короля свои счеты с графом Драконьего леса. а ей это только на руку. «Вероятно, — тихо сказала она, — я действительно заложница обстоятельств. Так что с того?» «Ах, вы еще так молоды и самонадеянны!» Негромко рассмеялся маг. «Неужели вы всерьез считаете, будто с проблемами размером с дракона хрупкой девушке под силу справиться в одиночку?» «Нет и еще раз нет. Но я понимаю вас очень хорошо. В вашем возрасте я был столь уверен в себе, что умудрился забраться в пещеру оборотней. И именно за это я удостоился отличительного знака, который вы заметили на моем лице». К счастью, не лишился глаза. «Не повторяйте моей ошибки!» «Если думаете, что оказались в логове жуткой твари, не бейтесь в одиночку, найдите надежных союзников». Он вновь улыбнулся кончиками губ, развернув Альду так, чтобы она видела, как лорд Ульхар танцует с другой девушкой. Губы гранатовой дивы были выкрашены в цвет платья. Она то и дело облизывала их и картинно закатывала глаза откидывая назад голову и подставляя дракону обнаженную шею. Это выглядело отвратительно. И даже пухлый рыжеволосый лекарь, танцующий с пышной красоткой в кремовом платье, с недоумением взирал на графа. Альда скользнула взглядом по лицам девушек. Все они высокие и низенькие, худенькие пышечки, аристократки и простушки — Нет-нет, да поглядывали в сторону хозяина замка с надеждой. «Неужели им не противно?» — недоумевала воровка. «А это, с губами! Вертится, как вошь на гребешке! А ему не гадко? Неужели граф не понимает, что их интересуют богатство и связи, но не он сам?» «Гнусное действие!» «Но почему лорд и дракон так упорствуют в нежелании освободить одну несчастную воровку, когда вокруг столько девиц, готовых повеситься ему на шею?» «Союзников?» — задумчиво переспросила Альда. «А не знаете ли кого-то, кто мог бы стать моим союзником? И какую плату потребовал бы за содействие?» «Я знаю одного человека». Усмехнулся колдун, склоняясь к уху воровки. — Он сейчас перед вами, и плата не так уж велика, если учесть ваши необычайные способности. Да-да, не удивляйтесь, я все же маг высшей ступени посвящения, и мне открыто то, что недоступно большинству обычных людей. Я знаю, что у вас особый нюх на сокровище, не так ли? Альда невольно вздрогнула. Еще никто из людей так быстро не угадывал в ней примесь крови Гианы. Она кинула взгляд из-за плеча колдуна на Ульриха, который даже в танце умудрялся не сводить с нее глаз. Заставила себя улыбнуться. Пусть дракон думает, что собеседник осыпает ее комплиментами. Они с колдуном подошли к опасной черте в разговоре, Теперь нужно быть очень осторожной. Это так, согласилась Альда. Граф Отимир не доверяет мне. Не меняя выражения лица и все так же непринужденно улыбаясь произнес Озген. В первую очередь потому, что считает меня шпионом короля. Это глупости. Драконий лес, древняя провинция, все ее тайные секреты. давно уже раскрыты предшественниками Алазар. Даже сегодняшний обряд все эти красотки прекрасно знают, зачем и для чего они пришли сюда. Их интересуют только деньги. Я же служитель науки. Магической науки, как вы понимаете. Дракон коллекционирует сокровища безо всякой системы. Просто потому, что они содержат драгоценные металлы и камни. Мне же нужен один единственный артефакт. Добудьте его для меня, и я выведу вас из замка. Для мага моего уровня не существует зачарованных лабиринтов и волшебных ловушек. В сердце Альды забилось, точно пойманная птица. Впервые за эти дни в конце темного и мрачного тоннеля забрежил свет. Пока слабый и ненадежный, но все же. «Какой же артефакт вас интересует?» Осторожно спросила она, отчего-то предполагая, что уже знает ответ. Колдун уловил момент, когда лорд Ульхар не смотрел на них и шепотом произнес. «Это золотой кубок с семнадцатью рубинами». На вид просто дорогая посудина и не более того. Но в руках умелого мага настоящая находка. Уверен, он заперт в одной из сокровищниц дракона. Вам только нужно разыскать его и принести мне. Кубок. Снова этот кубок. Неспроста им все так интересуются. В чем же его ценность? Ведь не только в золоте и рубинах. Альда некоторое время молчала. Колдун не торопил с ответом, продолжая уверенно вести ее в танце. Альда снова уставилась на скрещенные мечи, однако чувствовала, что взгляд королевского советника будто прожигает ее насквозь, точно пытается проникнуть в мысли и душу. «Разыскать? Как же я его разыщу? У меня в прошлый раз даже не получилось добраться до сокровищницы». Да если бы я получила возможность передвигаться по замку, я бы отправилась прямиком к выходу. И тут, словно на его она услышала вкрадчивый голос графа Драконьего леса: Я дам тебе что угодно, что попросишь, богатство, слуг, власти. А раз так, дорогой лорд дракон, придется тебе самому расплатиться за мою свободу.